На снежные равнины пал туман, и словно мягкими, пушистыми крылами окутал речку оль старый храм. Их кратковременный покой оберегая. Измученная спит во тьме земля. Под снегом от страданий отдыхая, В закрытом храме пусто тишина. Там ангелы вечерни, Я больна и плачет исцеления, ожидая своейю милости у прошу, укрой меня, как снег больную землю покрывая. Мы с родиной сроднились навсегда друг друга в горе муче понимаю и стерзано волчит моя страда и изъязвлена душа моя. Даже снег и лед с полей сойдет. На пир твой брачный, Боже, Русь святая, Как плачущая грешница зайдет, Чтобы омыть стопы твои слезами. Грядут после страстной святые дни, И сердце бьется Пасхи, ожидая Во Царстве Твоем, Боже, помини Всех, кто в России на кресте изнемогает, Во Кто в России на кресте изнемогает...